Глава 11. Где обитают некроманты. Первые минуты поездки прошли относительно мирно. Карета плавно покачивалась в такт движению, в окошке мелькали обнажённые стволы осенних деревьев, а вдали светился окнами замок Тайра, утопая в вечернем полумраке. Пожалуй, чем-то это напоминало путешествие в поезде, особенно с учётом кожаной обивки сидений не хватало только привычного стука колёс и стёкол, без которых наше маленькое купе продувалось насквозь. К сожалению, тонкое платье с короткими рукавами не могло защитить меня от пронизывающего ветра, а шёлковый палантин, который шёл в комплекте к наряду, создавал лишь иллюзию одежды. В результате я продрогла до костей в считанные секунды. Однако жаловаться безразличному спутнику не собиралась, терпеливо снося все невзгоды. Как вдруг идиллия кончилась. Ни с того, ни с сего карета неожиданно накренилась, вынудив меня судорожно уцепиться за стену, затем выпрямилась, позволив вернуться в исходное положение. и провалилась в яму снова, уже следующим колесом. Увы, повторно среагировать я не сумела. Подвели задеревиневшие от холода мышцы, и потому полетела прямо под ноги невозмутимому некроманту. И хотя подобные манеры вполне вписывались в его шаблон поведения, в душе всё равно вспыхнул праведный гнев. Нет, каков наглец, а? сначала бесцеремонно присвоил меня себе, не спросив ни у кого дозволения, потом обманом выманил из тёплого дома, не обеспокоившись соответствием одежды своей новой подопечной местным погодным условиям, а теперь усердно делал вид, будто я плоть его больного воображения. Сел в противоположный угол, глаза прикрыл и не шевелился, дремлет, мол. Гад самый настоящий. Стиснув зубы, я медленно подняла голову, рассчитывая вывалить на спутника всё своё недовольство. Но на пути мне случайно попался оконный проём, и я замерла, напрочь позабыв о месте. На небе виднелась луна, яркая, белая, полная. Она занимала, наверное, десятую часть небосвода. И затмило бы собой солнце, окажись оно вдруг рядом. Что уж говорить о звёздах? Их словно и не существовало вовсе. Красота невольно сорвалась с языка. Светло как днём, и непонятно, действительно ли ночь на дворе. Это ещё красный не видно. Не шелохнувшись, откликнулся колдун. Бело её сегодня заслонило. Естественно, промолчать не получилось. Значит, как на нападение реагировать, так не обязательно, а как влезть со своим замечанием и нарушить всю романтику, так непременно? Тоже мне, джентльмен. А вам что? Красное больше по душе? Стремительно повернулась к собеседнику, напоминает кровь, да? Явно привычное для него зрелище. Он ведь заметил мои раны и проигнорировал. Предпочитаю темноту. Холодно возразил мужчина. Чтобы спокойно творить в свои мрачные делишки, опять съязвило. Грех упускать шанс выяснить что-нибудь о будущей профессии. Это я даже в взвинченном состоянии соображала. Хотя каюсь, тон разговора выбрала неудачно. Но менять что-либо было уже поздно. Хмыкнув, некромант снова замкнулся в себе, безмятежно откинувшись на спинку. А я внезапно почувствовала жгучую зависть. В отличие от собеседника, мне расслабиться было не дано, а всё из-за проклятого корсета. Он, конечно, создавал идеальную талию и помогал поддерживать безупречную осанку, Однако не оставлял никакой свободы движений. Подняться с пола и то оказалось трудно, особенно самостоятельно. И всё же я справилась. Кое-как дотянулась до сидений, чуть не задохнулась, когда попыталась согнуться, но справилась. И вновь потекли томительные минуты поездки. Любоваться однообразным пейзажем в мертвенно-белом свете мне быстро надоело. Ледяная дрожь с каждым мигом сотрясала тело всё сильнее, а Ник Романд по-прежнему не обращал на меня никакого внимания. Неудивительно, что в итоге я не выдержала. "А вы не хотите представиться?" осведомилась с вызовом. По понятным причинам спросить по-человечески не получилось. Я слишком сильно злилась на собеседника. Однако ехать в тишине было ещё скучнее. Да и выудить немного полезной информации не мешало, например, узнать имя своего учителя или мучителя. Руан коротко обронил мужчина. Добавлять к вашим услугам, как в своё время поступил Тайер, Колдун не пожелал. Видимо, тоже был не особо доволен моим обществом. Вопрос только зачем он тогда вообще во всё это ввязался, намеренно испоганив жизнь нам обоим? Разве что из желания насолить сопернику, коим вполне мог оказаться любой светлый мак. Но выбор, как на зло, пал именно на блондина. Проклятье. А я, Кэт, сказала, не дождавшись ответной любезности. Приятно познакомиться, добавила с издёвкой. Чтобы ему сразу стало ясно, ничего хорошего от нашего союза ждать не следует. Без борьбы я не сдамся. На этом тема исчерпалась, и мы опять погрузились в молчание. Правда, ненадолго. Не успела я перебрать в уме все достойные варианты продолжения, как на дороге вырос небольшой дом, и карета встала, не доехав буквально 3 м до лестницы. Прибыли, распахнув дверцу, сообщил Руан, после чего вышел и застыл рядом, будто верный слуга, даром что руки не подал. Пригнувшись, я осторожно высунулась наружу и едва не взвыла от разочарования. Жильё некроманта выглядело, мягко говоря, неказисто. По сравнению с вычурным дворцом Тайера, просто халупа. Обычное серое здание в два этажа с скатой крышей и узкими окнами, смутно похожими на больницы, и ничего больше. Ни забора металлического или каменного, ни деревянной оградки, ни пристроек, лишь пожухлая трава, рытвины до да ухабы. И этот неудачник одолел блондина? Смешно. Неужели сильные некроманты а иной не сумел бы телепортироваться от входа в бальный зал на ступени за моей спиной, столь низко котируются. Вот уж повезло, так повезло, но отступать было некуда. Обреченно вздохнув, я аккуратно спустилась на землю, умудрившись не запутаться в юбках, и поспешила в дом, надеясь хоть немного согреться. Однако Руан не пустил меня вперед. Быстрым шагом, сократив разделяющее нас расстояние, он переступил порог первым, властно взмахнул рукой, и в холле разом вспыхнули свечи, явив моему взору четверых слуг, по-видимому, простоявших всё это время в кромешной тьме. Безусловно, подобная странность меня насторожила, но пока я пыталась найти ей более-менее логичное объяснение, В зади хлопнула дверь, пробудив от сна одну из служанок. Встрепенувшись, девушка неуклюже развернулась и устремилась в соседнюю комнату, слегка припадая на левую ногу. "Иди за ней", приказал Руан. "Она покажет твои покои". Ученица я даже не подумала. "Что, отправляете меня спать голодной?" поинтересовалась обернувшись на голос. В конце концов, если гора не идёт к Магомету, её надо подтолкнуть. Нельзя же вечно терпеть этот ад. Так и умереть недолго. Услышав вопрос, Колдун растерянно нахмурился, и я мысленно отпраздовала свою маленькую победу. Выходит, испытывать эмоции он ещё не разучился. Запомним на будущее. пригодится. Из-за вас мне не довелось перекусить на праздники, пояснила, рассчитывая добавить к замешательству собеседника чувство вины. А я, между прочим, уже двое суток ничего не ела. Тут в мои слова закралась небольшая ложь, но особого значения это не имело. Главное добиться нужного эффекта. Хорошо. Я что-нибудь придумаю, взяв себя в руки, кивнул мужчина. Иди. В столовую? дотошно уточнила я. В спальню, отрезал Руан. На второй этаж. Ужинать будешь там. Обещание скорой трапезы меня преободрило, и я смело направилась на поиски проводницы, оставив грубый тон колдуна без ответа. такими темпами может и вымыться получится через неделю